Ночь прошла без происшествий. Колонисты были на настороже и не покидали наблюдательного поста в гротах. Пираты, вопреки опасениям инженера, не пытались высадиться на берег. Все враждебные действия с их стороны пока ограничились только стрельбой по спасавшемуся бегством Айртону, а затем уже ни один выстрел, ни один крик не нарушили безмолвия ночи и ни один звук не указывал на присутствие брига вблизи острова Линкольна. Можно было даже предположить, что пираты, не рассчитывая на свои силы и не желая сражаться с обитателями острова, снялись с якоря и ушли от негостеприимных берегов. Однако, когда занялась заря, колонисты увидели сквозь утренний туман большую темную массу на том месте, где остановился накануне пиратский брик. Это был быстрый. «Друзья мои», — сказал инженер. Вот что, по-моему, необходимо сделать, пока туман еще не рассеялся. Он отлично скрывает нас от взоров пиратов, и мы можем действовать, не привлекая их внимания. Нас только шестеро против пятидесяти, но они этого не знают и наверняка думают, что нас гораздо больше. Хорошо было бы не выводить их из этого заблуждения и заставить даже нас бояться. Поэтому я предлагаю разделиться на три отряда. Один останется в гротах, Другой займет пост вблизи устья реки Милосердия, а третий отправится на островок спасения, чтобы не допустить или, по крайней мере, задержать высадку пиратов на остров. У нас есть два карабина и четыре кремниевых ружья. Следовательно, у каждого будет оружие, а так как пороха и пуль у нас много, то заряды можно не экономить. У пиратов, кроме ружей, есть еще и несколько пушек, но нам не страшны ни те, ни другие. Что они могут сделать с этими гранитными скалами? Мы не станем стрелять из окон гранитного дворца, и пиратам не придет в голову, что это и есть наша главная квартира, которую они могли бы разгромить своими снарядами и нанести нам непоправимый ущерб. При этом мы должны избегать открытой борьбы, потому что, повторяю, нас всего шестеро против пятидесяти. Мы должны действовать, не попадаясь на глаза пиратам поэтому не жалейте пороха и пуль и стреляйте как можно чаще, но только цельтесь хорошенько. Это заставит злодеев держаться подальше от нас. На каждого из нас приходится от восьми до десяти пиратов, и все они должны быть убиты». Сайрес Смит говорил совершенно спокойно и также хладнокровно обрисовал критическое положение колонистов, как будто бы речь шла о распределении обычных ежедневных работ между членами колонии. Его товарищи одобрили все эти распоряжения, не сделав ни одного возражения. Каждому оставалось только поспешить занять свой пост и устроиться на нем поудобнее, пользуясь тем, что туман еще не совсем рассеялся. Нап и Пенкрофт тотчас же поднялись в гранитный дворец и принесли оттуда почти все боевые припасы. Гидеон Спилит и Айртон, оба отличные стрелки, вооружились карабинами, стрелявшими на целую милю. Остальные ружья взяли Сайрес Смит, нап Пенкрофт и Герберт. Затем все разделились на группы, по два человека в каждой. Сайрас Смит и Герберт оставались в гротах и могли держать под обстрелом обширную часть берега, прилегающую к гранитному дворцу, до мостика на ручье водопада. Гидеон Спилит и Нап должны были укрыться между скалами возле устья реки Милосердия и помешать переправе пиратов на лодке, или высадки на противоположном берегу. Для того, чтобы облегчить им эту задачу, мост и все мостики были разобраны. Что касается Айртона и Пенкрофа, то они должны были переправиться на лодке через пролив и устроить засаду на островке в двух разных местах. При таком распределении колонисты смогут защищать от неприятеля почти всю доступную для высадки береговую полосу. Стрельба будет производиться одновременно с четырех различных сторон, что поддержит в неприятеле убеждение, что остров густо населен и хорошо защищен. Если, несмотря на все эти меры, неприятелям удастся высадиться на берег или, если возникнет угроза быть обойденными с тыла, Пенкрофт и Айртон снова переправятся через пролив и присоединятся к тому отряду, которому будет грозить наибольшая опасность. Перед тем, как разойтись по своим постам, Колонисты в последний раз пожали друг другу руки на прощание. Пенкрофт, как ни тяжело ему было, сумел справиться с волнением и, сохраняя спокойствие, молча обнял Герберта, которого любил как своего собственного сына. Затем они расстались. Несколько минут спустя Сайра Смит и Герберт уже заняли позицию в скалах возле гротов, а Спилет и Нап вблизи устья реки Милосердия. Тем временем Айртон и Пенкроф сели в лодку и, благополучно переправившись через пролив, высадились на островок Спасения, где и притаились в расщелинах между скалистыми утесами на восточном берегу. Пираты, конечно, не заметили никого из колонистов, потому что даже с островка Спасения сквозь густую пелену тумана с трудом можно было различить очертания Брига. Было ровно половина седьмого утра. Вскоре туман начал рассеиваться, и стали видны верхушки Брига. Еще несколько минут клочья тумана носились над морем. Потом поднялся небольшой ветерок и быстро разогнал влажную дымку. Теперь быстрый был виден полностью. Он стоял на двух якорях, носом к северу, а левым бортом к острову. Сайрос Смит не ошибся, определяя накануне расстояние, на котором стоял Бриг. До него и в самом деле было не больше одной мили с четвертью. Зловещий черный флаг все так же развивался на гафеле. Инженер в подзорную трубу рассмотрел, что четыре пушки, вся артиллерия Брига, наведены на остров Линкольна. По-видимому, пираты твердо решили силой захватить остров и теперь только ожидали приказа начать обстрел. Но пока еще быстрый молчал. Человек 30 пиратов расхаживали по палубе, стояли на юте. Два матроса, взобравшись на брамстеньгу, с подзорными трубами в руках, внимательно осматривали побережье. Вероятно, Боб Гарве и его пираты не знали, как объяснить ночное происшествие. Удалось ли добраться живым до берега этому почти голому человеку, который, взломав замок, открыл дверь в круид-камеру, а затем сражался с ними и, стреляя из их же револьвера, убил одного и ранил двоих. Неужели ни одна пуля его не задела? Кто он такой? Откуда? И зачем явился на Брик? Неужели он хотел поджечь бочонки с порохом и взорвать Брик, как это показалось Бобу Гарвею? Но ведь при этом он и сам бы погиб. Пираты терялись в догадках. Впрочем, теперь они знали, что на острове есть жители, которые очень, может быть, окажут упорное сопротивление при попытке пиратов высадиться на берег. Но сколько ни смотрели пираты в свои подзорные трубы, нигде не увидели ни души. Побережье казалось совершенно пустынным. Во всяком случае, на нем не было никаких следов пребывания людей. А между тем они должны быть здесь. Может быть, жители испугались и убежали в вглубь острова, Все эти вопросы невольно приходили в голову главарю шайки пиратов, и он, как человек осторожный, хотел сначала изучить местность, а потом уже высаживаться на берег. Так прошло еще полтора часа, и все это время на бриге незаметно было никаких приготовлений ни к бомбардировке, ни к высадке на берег. По-видимому, Боб Гарви еще колебался. Даже в лучшие подзорные трубы ни самому Бобу Гарвию и никому из пиратов не удалось рассмотреть притаившихся в расщелинах между скалами защитников острова. Завеса из зеленых веток и лиан, выделявшаяся на гранитной стене, видимо, не привлекла внимания пиратов. Да и кому в самом деле могло прийти в голову, что колонисты устроили для себя жилище на такой высоте в гранитном массиве? На всем побережье бухты Союза от мыса Когтя до крайней оконечности мыса Челюстей, ничто не указывало на то, что остров обитаем. А между тем, ночное происшествие категорически опровергало это предположение. Но в 8 часов колонисты заметили на палубе быстрого какое-то движение. Вскоре на воду спустили большую шлюпку. Вслед за тем в шлюпку прыгнули семеро пиратов, вооруженных ружьями. Один из них, очевидно старший, сел на корме у руля, четверо, сложив ружья, взялись за весла, а двое с ружьями наготове поместились на носу, устремив взгляд на прибрежные утесы. Вероятно, шлюпку отправили для того, чтобы осмотреть побережье, не высаживаясь на землю. Иначе Боб Гарви послал бы несколько шлюпок с двумя-тремя десятками пиратов. Пираты, осматривавшие побережье саллингов, вероятно, заметили, что прежде чем подойти к острову, Нужно пройти мимо маленького островка, отделяющегося проливом шириной около полумили. Однако, наблюдая в подзорную трубу за всеми движениями пиратов, Сайрос Смит убедился, что шлюпка пока не собирается заходить в пролив, а подходит к островку спасения. Это была вполне понятная мера предосторожности. Пенкрофт и Айртон, притаившиеся в расщелинах между береговыми скалами, увидели, что пираты плывут прямо на них и ждали, когда шлюпка подойдет на расстояние выстрела. Шлюпка двигалась вперед очень осторожно. Грибцы почти не работали веслами и погружали их в воду только после больших промежутков. Было видно, что один из сидевших на носу лодки пиратов держал в руке лот и все время тщательно измерял глубину фарватора, проложенного течением реки Милосердия. Это указывало, что Боб Гарвей намерен подвести свой брик как можно ближе к берегу. Человек 30 пиратов, рассыпавшись по вантам, следили за каждым движением шлюпки и сигналами указывали ей направление, которого она должна была держаться, занимаясь промерами. В двух кабельтовых от берега шлюпка остановилась. Рулевой, выполнявший обязанности старшего, приподнялся и, осматривая побережье, выбирал удобное место, чтобы лучше пристать к островку. В этот момент вдруг раздались два оружейных выстрела. Легкий дымок взвился над прибрежными скалами. Рулевой пират, делавший промеры лотом, навзничь упали в лодку. Айртон и Пенкроф не промахнулись и сразили обоих негодяев почти одновременно. Не успел еще рассеяться дым от ружейных выстрелов, как в ту же минуту грянул пушечный выстрел, окутавший борта брига облаками порохового дыма. Ядро со свистом пронеслось по воздуху, и, ударив в верхушку скалы, где прятались Айртон и Пенкроф, осыпало их градом мелких обломков гранита. Стрелки остались целые и невредимы. Пираты на шлюпке разразились градом проклятий и поспешили отъехать подальше. На место рулевого пересел другой пират, и грибцы дружно налегли на весла. Но шлюпка не повернула к бригу, как этого можно было ожидать. Отойдя на приличную дистанцию от островка, она пошла вдоль берега, очевидно, с намерением обогнуть островок с юга. Грибцы усиленно работали веслами, желая как можно скорее выйти из-под обстрела. В пяти кабельтовых от самой выступающей части южного берега бухты, оканчивавшейся мысом находки, шлюпка, наконец, изменила направление и, описав полукруг, направилась к устью реки Милосердия, не выходя из-под защиты пушек своего корабля. Этим маневром пираты, видимо, хотели проникнуть в пролив с юга и обойти с тыла защитников острова. Если бы их намерение осуществилось, находившиеся на островке спасения люди, сколько бы их ни было, оказались бы в ловушке. С одной стороны, их обстреливали бы пираты с лодки, а с другой — пушки быстрого. Прошло четверть часа. Шлюпка двигалась в том же направлении. Тишина и полное спокойствие царили в воздухе и на море. Пенкроф и Айртон быстро разгадали намерения пиратов, но пока еще не собирались уходить со своих постов. Может быть, они не хотели без крайней необходимости открывать неприятелю свое убежище и подставлять себя под выстрелы из пушек. А может быть, рассчитывали на помощь Наба и Гидеона Спилета, охранявших устье реки, Иносайриса Смита с Гербертом, спрятавшихся возле гротов. Через 20 минут после того, как Айртон и Пенкорф сразили меткими выстрелами двух пиратов, шлюпка была почти в двух кабельтовых от устья реки. В это время начинался прилив, и вода стала прибывать со своей обычной стремительностью. Течение подхватило шлюпку, увлекая ее к реке, и пираты, работая веслами изо всех сил, едва могли удерживать ее посередине пролива. Когда они проходили на расстоянии ружейного выстрела от устья реки, защитники этой части побережья угостили их двумя пулями, и еще два пирата замертво свалились на дно шлюпки. Нап и Гидеон Спилет тоже не промахнулись. с брига на это тотчас же ответили новым пушечным выстрелом. Предательский дымок выдавал место, где укрывались защитники острова. Но, к счастью, ядро и им не причинило никакого вреда, и пострадали только одни скалы. В шлюпке оставалось только трое живых людей. Прилив подхватил шлюпку, она вошла в пролив и промчалась мимо Сайреса Смита и Герберта, которые не стали стрелять, опасаясь промахнуться на таком большом расстоянии. Усиленно работая веслами, гребцы, их оставалось всего двое, а третий сидел у руля, поспешили обогнуть островок с севера и направились к бригу. До сих пор колонистам было не на что жаловаться. Противники с первых же шагов понесли чувствительную потерю. У них уже четверо были убиты, или, может быть, тяжело ранены, а из колонистов никто не получил ни одной царапины, и все их пули попали в цель. Если пираты и дальше станут посылать по одной шлюпке в поисках мест, удобных для стоянки брига и высадки, то защитники острова перебьют их всех одного за другим. Теперь колонисты на опыте могли убедиться, как хорошо придумал инженер, разделив их на три группы и устроив засады в различных местах. Пираты, конечно, не могли знать, сколько человек засело в том или другом месте, и, наверное, предполагали, что имеют дело с многочисленным, хорошо вооруженным противником. А раз это так, то разбойники не могли рассчитывать занять остров без серьезного сопротивления. Примерно через полчаса шлюпка, боровшаяся с приливом, подошла, наконец, к борту Быстрого. При виде убитых и раненых пираты разразились громкими проклятиями и 3-4 раза выпалили по острову из пушки, но и на этот раз ядра не причинили никакого вреда осажденным. Тогда человек 12 пиратов, ослепленные яростью и еще не протрезвевшие после вчерашней попойки, прыгнули в шлюпку и отчалили от брига одновременно спустили еще одну шлюпку поменьше, в которую уселось 8 человек. Первая шлюпка направилась прямо к островку спасения с очевидным намерением выбить оттуда сидевших в засаде колонистов, а вторая шлюпка взяла южней, пытаясь пройти к устью реки Милосердия. Айртону и Пенкрафу теперь угрожала большая опасность, и если они не хотели попасться в руки неприятелей, то должны были оставить свой пост и перебраться на остров Линкольна. Но они сначала подождали, пока шлюпка подойдет к ним на расстояние выстрела, и снова приветствовали ее двумя меткими пулями. Затем, выпустив еще с десяток пуль, главным образом с целью запугать неприятеля, Пенкрофт и Айртон побежали к тому месту на противоположной стороне островка, где стояла их лодка, и, переплыв через пролив, вышли на берег как раз в ту минуту, когда вторая шлюпка подходила к южной оконечности покинутого ими островка. Вытащив лодку на песок, они побежали к гротам. Едва не успели присоединиться к Сайресу Смиту и Герберту, как первая шлюпка пристала к островку спасения, и пираты тотчас же разбежались по побережью, разыскивая виновников гибели их товарищей. Почти в ту же минуту послышались выстрелы возле устья реки Милосердия, к которому успела уже подойти вторая шлюпка. Из восьми человек, сидевших в этой шлюпке, двое были убиты Спилетом и Набом. Испуганные пираты выронили весла, и течение, подхватив шлюпку, понесло ее прямо на рифы, загораживающие вход в реку. Шлюпка завертелась и разбилась о скалы. Но шестеро уцелевших пиратов, подняв над головой ружья, чтобы их не намочило водой, благополучно выбрались, прыгая с камня на камень на правый берег реки, и, спасаясь от выстрелов, засевших возле устья реки колонистов, бросились бежать по направлению к мысу Находки, где их не могли достать пули осажденных. Теперь положение представлялось в следующем виде. Островок спасения занят двенадцатью пиратами, среди которых, впрочем, было несколько тяжело раненых, но зато у них в распоряжении оставалась шлюпка. На остров Линкольна удалось попасть шести пиратам, но они не могли переправиться на левый берег, потому что мост был разобран. «Мы еще держимся!» — закричал Пенкроф, вбегая в гроты и обращаясь к инженеру. «Право не дурно, мистер Сайрес! Как вы думаете?» «Я думаю», — ответил инженер, — «что теперь все дело должно измениться. Неужели вы рассчитываете, что пираты и дальше будут действовать так же неосмотрительно? Они же не тупицы и не будут сами подставлять свои лбы под наши пули». «Смотрите, не ошибитесь, Пэнкроф». «Но это видно будет. А только через пролив они к нам сюда не переберутся», — возразил моряк. «Этого им не позволят карабина Айртона и мистера Спилета. Вы ведь сами знаете, что они бьют дальше, чем на целую милю». «Все это так», — вмешался Герберт. «Но что же могут сделать два карабина против корабельных пушек?» «Но ведь Бригат, окажется, еще нет в проливе», — возразил своему воспитаннику Пэнкроф. «А если предположить, что он войдет в пролив?» «Тогда что?» — спросил Сайрас Смит. «Это невозможно! Он рискует сесть на мель и погибнуть!» «Нет, это возможно!» — вмешался в разговор Айртон. «Пираты могут воспользоваться приливом, чтобы войти в пролив, а в проливе они сядут на мель во время отлива. Если это случится, то под огнем их пушек мы не удержимся на своих постах и придется уходить в другое место». Тысяча чертей! Вот так штука! вскричал Пенкрофт. Смотрите-ка, разбойники и в самом деле собираются сняться с якоря. А не перебраться ли нам сейчас, пока еще не подошел брик в гранитный дворец? спросил Герберт. Еще успеем? ответил Сайра Смит. А как же Нап и мистер Спилет? спросил Пенкрофт. За них бояться пока нечего. Они сами придут к нам, когда нельзя будет там оставаться. Айртон, приготовьтесь. Теперь вы и Спилит должны выручить нас и хорошенько припугнуть пиратов. Предположение Айртона оказалось прискорбной истиной. Быстрый поворачивался на якоре и, по-видимому, готовился подойти к островку. До начала отлива оставалось еще полтора часа, и поэтому Брик, пользуясь тем, что течение уже замедлилось, мог маневрировать, не боясь наткнуться на рифы или сесть на мель. Но Пенкрофт в отличие от Айртона, не допускал даже мысли, что Брик рискнет войти в пролив. Между тем, пираты, занявшие островок, один за другим перешли на противоположный берег, и от острова Линкольна их отделял лишь пролив. Вооруженные только ружьями, они не могли причинить никакого вреда колонистам, находящимся в засаде возле устья реки Милосердия и в гротах. Конечно, пираты – не могли предполагать, что у противников имеются дальнобойные карабины, и поэтому считали, что им ничто не грозит. Они, не скрываясь, ходили по берегу, иногда приближаясь к воде. Впрочем, колонисты недолго оставляли их в этом заблуждении. Карабины Айртона и Спилета заговорили одновременно и, очевидно, сообщили двум пиратам что-то не очень приятное, потому что те со стоном упали на землю. Выстрелы произвели смятение в рядах пиратов. Оставив на произвол судьбы своих убитых, или, может быть, только раненых товарищей, они бросились бежать на другую сторону островка. Там они, толкая один другого, торопливо попрыгали в шлюпку и, гребя изо всех сил, быстро поплыли к бригу. — На восемь меньше! — радостно закричал Пенкрофт, торжествуя победу. — Вот что значит иметь в руках хорошее ружье! — перебил его Айртон, снова заряжая свой карабин. — Дела принимают дурной оборот. Брик распускает паруса. — Якорь поднимают! — крикнул Пенкроф. — Да, да, слышите? И в самом деле ясно слышался ляск якорных цепей, когда матросы поднимали якорь. Затем Быстрый поставил кливер и Марсели, и, пользуясь ветром, который дул с моря, стал понемногу подходить к берегу. Колонисты, сидевшие в засаде возле устья реки Милосердия и в гротах, с невольным трепетом следили за маневрами подходившего к берегу Брига. Положение их становилось опасным. Самое большое через четверть часа Бриг подойдет к острову и уже на близкой дистанции начнет громить из пушек несчастных защитников острова, которым останется только искать спасение в бегстве. Пираты, конечно, высадятся на остров, и колонисты не смогут им помешать. С одними ружьями они не могли противостоять артиллерии. Сайрос Смит все это прекрасно понимал, и, глядя на подходивший Брик, спрашивал себя, что им теперь делать. Нужно было как можно скорее принять какое-нибудь решение. Но какое? Что делать? Запереться в гранитном дворце и сидеть там в осаде несколько недель, может быть, даже месяцев? Это, конечно, можно, потому что провизии у них в кладовых хватит на целый год. Ну а что будет потом? Пираты высадятся на остров, и, сделавшись здесь полными хозяевами, начнут с того, что разорят все, что только можно будет разорить, и, в конце концов, все-таки захватят и укрывшихся в гранитном дворце колонистов. Впрочем, оставался еще один шанс. Может быть, Боб Гарвей побоится ввести свой корабль в узкий пролив, и будет держаться возле восточной стороны островка. В таком случае целых полмили отделяло бы его от берега, а на таком расстоянии пушечные выстрелы не могли причинить особого вреда. «Никогда», — повторял Пенкроф, — «никогда этот Боб Гарвей, если он хороший моряк, не войдет в пролив. Должен же он знать, чем рискует, если погода изменится, и вдруг начнется шторм. Но ну, сами посудите». Что он будет делать, если Брик разобьется о рифы? Пиратский Брик тем временем подходил к островку, и видно было, что он направляется к южной оконечности. С моря дул легкий ветерок, прилив уже не гнал воду к земле, и Боб Гарвей мог без малейшего опасения лавировать судном как ему угодно. Фарватор был определен и вымерен первой шлюпкой, и поэтому Брик мог смело углубиться в пролив. Намерения Боба Гарвия теперь были совершенно ясны. Он хотел остановиться напротив гротов и ядрами отвечать на выстрелы защитников острова, которые успели уже убить восемь человек из его команды. Вскоре Быстрый достиг южной оконечности островка и легко обогнул его. После этого там подняли косой грот, и Брик, держа руль к ветру, через несколько минут был уже на траверсе устья реки Милосердия. «Злодеи! Идут в пролив!» — воскликнул Пенкрофт. В это время Наб и Гедеон Спилит присоединились к остальным колонистам. Они благоразумно решили уйти из засады возле устья реки Милосердия, где не могли противостоять пушечным ядрам. Это, конечно, было самое лучшее, что они могли сделать. Потому что если колонисты и могли хоть как-то защищаться от наступающего врага, то только объединенными силами. Гедон Спилет и Нап пробирались к своим товарищам, укрываясь за скалами. Пули сыпались на них градом. Но, к счастью, ни одна из них не попала в цель. — Спилет, Нап, наконец-то! — обрадовался инженер. — Вы не ранены? — Нет, — ответил журналист. — Легкие контузии, да и то рикошетом. Но смотрите, этот проклятый брик входит в пролив. — Да, — подтвердил Пенкроф и через 10 минут он бросит якорь перед гранитным дворцом. «У вас есть план действий, Сайрос?» — спросил Спилет. «По-моему, нам надо укрыться в гранитном дворце, пока еще есть время и пока пираты не могут нас увидеть». «Я с вами согласен», — ответил Гедон Спилет. «Но когда мы будем там, тогда и решим, что нам делать дальше», — перебил его инженер. «Тогда идем, и скорее! Нельзя терять ни минуты!» — сказал Спилет. А как вы думаете, мистер Сайрос, может быть, мне и Айртону остаться здесь? — спросил моряк. — Зачем Пенкроф? ответил Сайрос Смит. — По-моему, в этом нет необходимости. Нам теперь следует держаться всем вместе. Нельзя было терять ни минуты. Колонисты один за другим вышли из засады в гротах. Скалистые выступы скрывали их от врагов, но несколько ружейных выстрелов и осколки сыпавшихся камней служили доказательством, что «Быстрый» находится уже недалеко от берега. Вскочить в корзину подъемника и подняться до двери гранитного дворца, где из предосторожности еще накануне были заперты топ и юб, на все это потребовалось не больше одной минуты. Колонисты отступили как раз вовремя. Подбежав к окнам большого зала, сквозь закрывавшие их зеленые ветви и лианы, Они увидели, что брик, окутанный клубами порохового дыма, идет по проливу. Осажденным пришлось даже отойти под прикрытие гранитной стены, потому что пираты вслепую стреляли из всех четырех пушек и громили ядрами все побережье, устья реки и гроты, где, впрочем, уже никого не было. Скалы рассыпались в дребезги, и пираты каждый выстрел приветствовали громкими криками «Ура!» Несмотря на это, колонисты надеялись, что пираты не будут стрелять по гранитному дворцу, так как Сайрос Смит предусмотрительно замаскировал окна зеленью. Вдруг одно ядро, слегка задев дверное отверстие, со свистом влетело в коридор. «Проклятие! Они нас нашли!» — невольно вскрикнул Пенкроф. Пираты, может быть, и не заметили никого из колонистов, но Боб Гарвей счел нужным непременно послать хоть одно ядро в слишком подозрительные зеленые ветки закрывавшей верхнюю часть высокой гранитной стены. За первым ядром последовало второе, которое, сорвав зеленый занавес, пробило зияющее отверстие в граните. Положение колонистов становилось отчаянным. Их убежище было открыто. Они ничем не могли ответить на эту стрельбу, не могли парализовать разрушительную силу ядер, громивших фасад гранитного дворца не могли укрыться от осколков гранита, летавших вокруг них, словно картечь. Они могли только спрятаться в верхнем коридоре и оставить свое жилище. Вдруг раздался глухой треск, и вслед за тем послышались страшные нечеловеческие крики. Сайрос Смит, а за ним и все остальные колонисты, бросились к окнам. Брик, подброшенный в воздух каким-то мощным водяным столбом, переломился пополам и меньше чем через 10 секунд пошел ко дну вместе со своим преступным экипажем. Глава четвертая. Колонисты на берегу. Айртон и Пенкроф собирают все ценное. Разговор за завтраком. Рассуждение Пенкрофа. Тщательный осмотр Остова Брига. Крюит-камера осталась нетронутой. Новые богатства металлический цилиндр они взлетели на воздух крикнул герберт да они взлетели на воздух как будто Айртону удалась его смелая попытка поджечь пороховую камеру сказал Пенкроф, прыгая в корзину подъемника вслед за набом и гербертом но что же случилось спросил Гидон спилет который все еще не мог прийти в себя после этой неожиданной развязки наконец то мы узнаем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 и в этом положении пошел ко дну, очевидно потому, что в трюме образовалась громадная течь. Но в этом месте пролив был глубиной не более 20 футов, и во время отлива остов затонувшего брига обязательно обнажится. На поверхности воды плавали обломки затонувшего брига, запасные мачты и реи, клетки с еще живыми курами, различные ящики, бочки. Все это в момент крушения находилось на палубе,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 но мы, конечно, отыщем ключ к загадке, когда осмотрим Брик. «Мистер Сайрес, вы тоже думаете, что быстрый пошел ко дну только от того, что наскочил на какой-то воображаемый риф?» — спросил Пенкроф. «А почему бы и нет?» — заметил Нап. «По-твоему, значит, в проливе нет подводных скал?» «Совсем не потому, Наб», — возразил Пенкроф. «Ты, брат, должно быть, смотрел с закрытыми глазами. Ты, значит, не заметил...»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 которым покрыто и все побережье. Кроме того, Брик пошел ко дну еще во время прилива, когда в проливе стояло так высоко, что Брик, конечно, не мог наскочить на подводные рифы, которых не было видно даже при отливе. Значит, Быстрый не налетел на скалу. А если это так, значит, Брик взорвался. Надо признать, что рассуждения Пенкрофа заслуживали серьезного внимания.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 Фальш-киль оказался тоже оторванным, а сам киль сломан в нескольких местах до такой степени, что никакой плотник не взялся бы за его починку. «Тысяча дьяволов!» — воскликнул Пенкрофт. «Чистая работа! Тут так все исковеркано, что брик из с места не сдвинешь. А уж починить его и подавно будет трудно». «Даже невозможно!» — сказал Айртон. «Во всяком случае», — заметил Гидеон Спилет,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 и что им удастся раздобыть несколько бочек с порохом, которые обычно обивают металлом, поэтому порох не должен был подмокнуть. Предположения инженера оказались верными. Среди большого количества орудийных снарядов оказалось около 20 бочек, обитых изнутри медью. Пенкрофт и Айртон осторожно вытащили драгоценные бочки одну за другой. При этом моряк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 Грандиозные планы Пенкрофа, воздушная батарея, четыре ядра, оставшиеся в живых пираты, колебания Айртона, великодушие Сайроса Смита. Пенкрофт нехотя сдается. Итак, причина крушения Брига найдена. Это торпеда. Сайрос Смит во время войны не раз имел дело с этими снарядами и поэтому не мог ошибиться. Только такой снаряд, начиненный каким-то взрывчатым веществом, нитроглицерином или чем-нибудь другим, мог с ужасающей силой вместе со столбом воды подбросить на воздух и сам Брик. Действием этого снаряда объясняются и пробоины в носовой части, и повреждения внутри самого судна, сделавшие его совершенно непригодным. Понятно, что быстрый не выдержал удара торпеды, которая так быстро потопила бы любой броненосец, как простую рыбачью лодку. «Да, теперь все ясно. Непонятно только, каким образом в пролив попала торпеда». «Друзья мои», — сказал Сайрос Смит, — «теперь уже не остается никакого сомнения в том, что на нашем острове живет какой-то таинственный человек. Может быть, это тоже потерпевший крушение, подобно нам, выброшенный на остров Линкольна». Я все это говорю главным образом для того, чтобы Айртон узнал обо всех загадочных событиях, случившихся за эти два года. Кто этот неизвестный благодетель, который так вовремя всегда приходит нам на помощь в трудные минуты? Этого я не знаю, и даже не могу себе представить, кто бы это мог быть. Что заставляет этого человека скрываться от нас и оказывать нам помощь так таинственно? я не могу придумать какое-нибудь более или менее правдоподобное объяснение. Но это, конечно, нисколько не уменьшает его достоинств, тем более что оказывать нам помощь в том виде, как это делалось до сих пор, может только человек, располагающий огромной силой. Айртон обязан ему точно так же, как и мы, потому что я убежден, что неизвестный вытащивший меня из воды после падения воздушного шара и автор записки, которую мы нашли в заливе, Одно и то же лицо. Это он, и никто другой, сообщил нам о несчастном положении нашего друга Айртона на острове Табор. Он подбросил на мыс находки ящик с вещами, которые были нам необходимы. Он зажег сигнальный огонь ночью на плато, чтобы вы нашли дорогу домой. Дробинка, которая оказалась в теле молодого пекаря, вылетела из его ружья. Наконец... Он взорвал торпедой пиратский брик. Одним словом, все эти загадочные факты, которые мы не могли объяснить, все это дело рук нашего таинственного покровителя. Но кто бы он ни был, потерпевший крушение или же добровольно поселившийся в уединении на этом острове, мы можем только благодарить его за все, что он для нас сделал. Мы у него в долгу. И я не теряю надежды, что рано или поздно нам представится случай заплатить этот долг. «Я с вами согласен, дорогой Сайрос», — сказал Гедеон Спилет. «Да, на нашем острове действительно скрывается какой-то могущественный человек, который с самого нашего прибытия на остров не перестает нам покровительствовать. Мне кажется, что этот неизвестный обладает сверхъестественными возможностями, если только в наше время можно еще верить в сверхъестественное». А что, если он пробирался к нам в гранитный дворец через колодец и таким образом узнавал все, что мы говорили, все наши намерения и планы? Неужели это он бросил бутылку с запиской, когда мы в первый раз вышли в море на Бонавентуре? Неужели он выбросил топа из озера и убил Дюгоня? Неужели он, наконец, хотя все заставляет это предполагать, вытащил вас из воды, Сайрес, и при таких обстоятельствах когда обыкновенный человек был бы не в состоянии вам помочь. Если все это так, тогда он и в самом деле обладает необыкновенным могуществом и может повелевать стихиями». Рассуждения журналиста были справедливы, и его товарищи это понимали. «Да», — снова заговорил Сайрос Смит, — «если мы больше не сомневаемся, что во всем этом замешан человек, я готов признать, что этот человек необыкновенный» обладающий такими средствами, которые недоступны простому смертному. Во всем этом много таинственного, но если мы найдем неизвестного доброго гения, мы узнаем и его тайну. Вопрос заключается вот в чем. Оставить ли нам в покое этого великодушного человека и предоставить ему действовать под покровом таинственности, или же мы должны сделать все возможное, чтобы найти его? Я бы хотел услышать ваше мнение. «Мое мнение», — ответил Пенкроф, — «что, кто бы ни был этот человек, он прежде всего хороший малый и заслуживает уважения». «Согласен», — сказал Сайра Смит. «Но это не ответ, Пенкроф». «Хозяин», — заговорил Наб, — «я думаю, что сколько бы мы ни искали этого таинственного господина, мы найдем его только тогда, когда он сам захочет этого». «А что, брат Наб, ведь это, пожалуй, верно». «Сказал Пенкроф. «Я согласен с Набом», — заметил Гедон Спилет. «Но это нисколько не противоречит нашему желанию узнать тайну. Найдем мы этого таинственного человека или нет, мы, по крайней мере, выполним свой долг». «Ну а ты, мой мальчик, что скажешь?» — спросил инженер, обращаясь к Герберту. «О!» — воскликнул Герберт с загоревшимся взглядом. «Мне хотелось бы увидеть и поблагодарить того, кто сначала спас вам жизнь» а потом спас и всех нас. «Что и говорить, мой мальчик», — сказал Пенкроф. «Я тоже не прочь повидать его. Да, думаю, не отказались бы от этого и остальные. Я человек не особенно любопытный, но с удовольствием пожертвовал бы одним глазом, чтобы встретиться лицом к лицу с этим человеком. Мне кажется, что он должен быть очень красив, высокого роста, сильный, с длинной густой бородой и такими же длинными волосами». Которые развиваются, как солнечные лучи, а сам он сидит на облаках и держит в одной руке большой шар. Но послушайте, Пенкроф, сказал Гидон Спилет, да ведь таким изображают Господа Бога? Да, мистер Спилет, ответил ему моряк, но я представляю его себе именно в таком виде. Ну а вы, Айртон?» — спросил инженер. Мистер Смит, ответил Айртон. «В этом деле я не могу дать вам совет. Могу только сказать, что все, что вы не сделаете, будет хорошо. Если вы пожелаете, чтобы и я принимал участие в поисках таинственного незнакомца, я с удовольствием готов помогать вам в этом». «Благодарю вас, Айртон», — сказал Сайрос Смит. «Но я хочу получить прямой ответ на вопрос. Вы наш полноправный товарищ. Вы уже несколько раз рисковали для нас своей жизнью, и поэтому мы должны советоваться с вами каждый раз, когда обсуждается какой-нибудь важный вопрос. Поэтому я прошу вас высказать свое мнение. «Мистер Смит», — ответил Айртон, — «я думаю, что мы должны сделать все, что только можем, чтобы найти этого неизвестного благодетеля. Может быть, он одинок, может быть, он страдает и нуждается в дружеском участии. Я тоже, как вы справедливо заметили, «Считаю, что я у него в долгу, и хотел бы расплатиться с ним. Только этот неизвестный мог отправиться на остров Табор, увидеть там дикаря и затем сообщить вам о нем, чтобы вы могли спасти несчастного и вернуть его к жизни. Только благодаря тому, что он позаботился обо мне, я снова стал человеком. Я никогда не забуду того, что он для меня сделал». «Решено», — сказал Сайрос Смит мы как можно скорее начнем поиски этого неизвестного покровителя. Мы шаг за шагом исследуем все непроходимые места, как заправские сыщики, и пусть наш неизвестный друг и покровитель простит нам это, приняв во внимание наши добрые намерения». В течение нескольких дней колонисты занимались синокосом и уборкой хлеба. Они хотели сначала закончить все неотложные работы, и потом уже приступить к исследованию неизвестных частей острова. Едва не успели убрать хлеб, как уже нужно было собирать овощи, завезенные с острова Табор. Это тоже нельзя было откладывать, а все собранное следовало тотчас же убрать в кладовые. К счастью, в гранитном дворце хватало места, туда можно было сложить все богатства острова Линкольна. Зерно и овощи убрали в специально приспособленные закрома и лари. Запасы колонии вообще хранились в большом порядке и были недоступны ворам, ни двуногим, ни четвероногим. Сырости тоже нечего было опасаться в этих кладовых, устроенных внутри гранитной скалы. Естественные пещеры в верхнем отделении гранитного дворца были значительно расширены с помощью кирки, а там, где не брала кирка, с помощью пороха. И таким образом гранитный дворец превратился в главный склад провианта, боеприпасов оружия и различных инструментов и орудий, словом, всего имущества колонии. Затем, по настоятельной просьбе Пенкрофа, колонисты с помощью талии и крана перетащили в гранитный дворец четыре пушки с затонувшего брига. Это были превосходные орудия. Их поставили в большом зале, и длинные стальные дула грозно выглядывали в амбразуры, пробитые в гранитной стене между окнами. Место для устройства воздушной батареи было выбрано очень удачно. С такой высоты можно было обстреливать всю бухту Союза. Любой корабль, показавшийся в виду острова, непременно попадал под огонь этой грозной воздушной батареи. «Мистер Сайрос», — сказал однажды Пенкроф, — это было 8 ноября, — «устройство батареи мы теперь закончили, и, по-моему, не мешало бы нам испытать, как далеко бьют наши пушки». «Вы думаете, что это будет полезно?» — спросил инженер. «Вы еще спрашиваете. Это необходимо. Иначе как мы узнаем, на какое расстояние можно стрелять этими чугунными штучками, которых мы так много натаскали?» «Что ж, попробуем, панкров ответил инженер. «Но только, по-моему, этот опыт следует произвести не с обыкновенным порохом, который я бы не хотел расходовать, а с пироксилином». Пороха у нас сравнительно немного, а пероксилина мы можем иметь сколько захотим. «Но прежде нужно знать, что пушки не разорвутся от пероксилина», заметил Спилит, который не меньше Пенкрофа хотел испытать артиллерию гранитного дворца. «Думаю, что нет», — ответил инженер. «Но на всякий случай будем действовать осторожно». У инженера были основания считать, что опыт замены пороха пероксилином удастся, потому что он был специалистом в артиллерийском деле и с одного взгляда отметил все достоинства имевшихся у них орудий. Эти прекрасные орудия из кованой стали заряжались с казенной части и могли вмещать огромный заряд, а следовательно и стрелять на значительное расстояние. И в самом деле дальность полета снаряда зависит от величины траектории, которую описывает ядро. Чем больше начальная скорость, тем больше траектория, а, следовательно, тем большее расстояние пролетает ядро». «Да», — сказал Сайрос Смит своим товарищам, «начальная скорость полета снаряда прямо зависит от количества пороха, использованного для заряда. При изготовлении артиллерийских орудий самое главное употреблять металл, который обладает наибольшим сопротивлением, а сталь до сих пор считается самым лучшим металлом в этом отношении. Вот почему я уверен, что эти пушки прекрасно выдержат расширение газов пероксилина и дадут блестящие результаты. «Мы лучше убедимся в этом, когда испробуем пушки», ответил Пенкроф. Нечего, конечно, и говорить, что все четыре пушки находились в превосходном состоянии. С тех пор, как их вытащили из воды, моряк все свое свободное время посвящал уходу за ними. Он чистил, полировал, смазывал все части механизма, отвинчивая и разбирая для этого затворы. И теперь эти пушки блестели не хуже орудий какого-нибудь фрегата Соединенных Штатов. Итак, в этот день в присутствии всего состава колонии, включая ЮПА и ТОПА, поочередно были испытаны все четыре пушки воздушной батареи. Вместо пороха использовали пироксилин, Причем инженер... Конечно, принял во внимание его взрывчатую силу, в четыре раза превышающую силу обыкновенного пороха. Стрелять решили большими коническими ядрами. Пенкрофт держал веревку запального фитиля первого орудия и нетерпеливо ждал команды стрелять. Сайрос Смит сделал знак и в ту же минуту грянул выстрел. Ядро со свистом пронеслось над островком и через мгновение исчезло в волнах. Хотя и очень далеко от батареи, но все-таки нельзя было точно определить, какое оно пролетело расстояние. Вторую пушку навели на крайние скалы мыса Находки. Ядро, ударив в остроконечный утес, находившийся на расстоянии почти трех миль от гранитного дворца, разбило его в дребезге. Наводил пушку и стрелял Герберт. Глядя на результат, он был в полном восторге от удачного выстрела. Но Пенкроф радовался еще больше, и как учитель за своего ученика, и как отец за своего любимого ребенка. Третья пушка стреляла в сторону дюн на северном берегу бухты Союза. И ядро, ударившись на излете в песок, по крайней мере в четырех милях от гранитного дворца, подскочило вверх и затем скрылось в море в облаке пены. Для четвертого выстрела Сайрос Смит немного увеличил заряд, чтобы приблизительно определить предел дальнобойности снаряда. Все отошли подальше в сторону на случай разрыва орудия и подожгли фитиль с помощью длинной веревки. Раздался страшный грохот, но дуло пушки не разорвалось. Колонисты бросились к окнам и успели увидеть, как ядро, раздробив верхушки скал на мысе люстей больше, чем в пяти милях от гранитного дворца, исчезло в заливе акулы. «Ну, мистер Сайрос!» — спросил Пенкроф, предварительно прокричав несколько раз «Ура!» во всю силу своих могучих легких. «Как вы находите нашу батарею?» «Теперь сюда могут являться хоть все пираты Тихого океана. Ни один из них не высадится на берег без нашего разрешения. Если вы хотите знать мое мнение, Пенкроф, то я бы предпочел, чтобы они здесь вообще не появлялись. «Кстати...» Что вы намерены делать с шестью разбойниками, которым удалось высадиться на остров? Неужели мы позволим им слоняться по нашим лесам, полям и лугам? Эти пираты ничем не лучше ягуаров, и, по-моему, мы имеем полное право уничтожить их, как вредных хищников. «Как вы думаете, Айртон?» – спросил Пенкроф, обращаясь к своему товарищу. Айртон медлил с ответом, а Сайрос Смит с сожалением подумал о том, Как неделикатно поступил Пенкроф, задав этот вопрос, и его очень растрогал ответ смущенного Айртона. «Я ведь тоже был одним из таких ягуаров, мистер Пенкроф, и поэтому не могу судить других». С этими словами Айртон вышел из комнаты. Тут только Пенкроф понял, какую бестактность он себе позволил. «Ну и дурак же я! Какую я, однако, сделал мерзость!» «Ни за что оскорбил беднягу Айртона! Но кто бы он ни был раньше, теперь он наш товарищ, и точно так же, как и мы, имеет право высказывать свое мнение!» «Разумеется», — сказал гидон Спилет, «но такая скромность делает ему честь. Даже раскаявшись, он не может забыть свое печальное прошлое. Удивляться тут нечему, и его можно только уважать за это». «Верно, мистер Спилет», — ответил Пенкрофт, «Я обещаю вам, что больше не повторю ничего подобного. Я лучше откушу себе язык, чем решусь хотя бы невольно обидеть беднягу Айртона. Но теперь уже поздно, и того, что случилось, не вернешь. Будем говорить о деле. По моему мнению, эти бандиты не заслуживают никакого сочувствия с нашей стороны, и мы должны как можно скорее очистить от них наш остров». «Это ваше мнение, Пенкрофт?» — спросил инженер. — Да, это мое мнение. — Значит, по-вашему, мы должны уничтожить их, даже не дожидаясь каких-либо враждебных действий с их стороны? — Разве, по-вашему, мало того, что они уже сделали? — спросил Пенкроф, видимо, не понимая инженера. — А может быть, они изменятся нравственно, — сказал Сайра Смит. — Может быть, они почувствуют раскаяние? — Вы думаете, что они могут раскаяться? — проговорил моряк, пожимая плечами. Пенкроф, Вспомни Айртона!» — вмешался Герберт, взяв моряка за руку. «Ведь он же стал честным человеком!» Пенкроф недоуменно посмотрел на своих товарищей. Ему и в голову не приходило, что его предложение может показаться кому-нибудь неприемлемым. По своему немного резкому характеру он не понимал, как можно церемониться, так он говорил, с шайкой пиратов, сообщников Боба Гарвея убивших экипаж Быстрого. По его мнению, это были не люди, а дикие звери, которых не только можно, но даже следует уничтожить без колебаний. «Вот так штука», — проговорил он. «Все против меня. Вы хотите великодушничать с этими мерзавцами? Что ж, прекрасно. Пусть будет по-вашему. Только смотрите, как бы не пришлось потом раскаиваться в этом». «Не понимаю, Пенкроф, о чем ты говоришь», — сказал Герберт. «Что они смогут нам сделать, если мы будем соблюдать осторожность?» «Хм», — произнес журналист, который до сих пор еще не высказал свое мнение. «Их ведь шестеро, и все они хорошо вооружены. А что, если они устроят засаду в различных местах? Я думаю, им нетрудно будет перестрелять нас одного за другим. Тогда они станут хозяевами на острове». «А почему же они не сделали до сих пор ничего подобного?» — возразил Герберт. «Я думаю, это не принесет им никакой пользы. Потом вы забываете, что и нас тоже шесть человек». «Отлично! Превосходно!» — ворчал Пенкроф, которого не могли убедить никакие доводы. «Пусть себе эти честные люди занимаются своим делом, и не будем больше о них думать». «Послушай, Пенкроф», — сказал нап — «зачем ты корчишь из себя такого кровожадного человека? такого злодея. Я уверен, что если бы один из этих несчастных попался тебе где-нибудь на дороге на расстоянии ружейного выстрела, ты не стал бы стрелять в него». «Я убил бы его, как бешеную собаку, нап холодно ответил Пенкроф. Пенкроф, сказал инженер. «Вы часто с большим вниманием прислушивались к моему мнению. Не согласитесь ли и на этот раз поступить по моему совету?» Я поступлю, как вы пожелаете, мистер Смит, ответил моряк, хотя и не совсем охотно. В таком случае не будем ничего предпринимать против них до тех пор, пока они не нападут на нас первыми. Этим и закончился разговор о том, как поступить с пиратами. Колонисты решили не нападать на них, но в то же время, на всякий случай, держаться на стороже. Остров был достаточно велик и плодороден, И если в глубине души у этих преступников осталась хоть капля порядочности, если они еще не совсем очерствели, то могли еще исправиться и снова стать честными людьми. Они попали в такие условия, что невольно должны будут измениться и начать новую жизнь. Во всяком случае, колонисты, хотя бы из одного только чувства человеколюбия, должны дать им на это время. Конечно, колонисты теперь уже не могли, как раньше, безбоязненно разгуливать по всему острову. До сих пор они остерегались только встречи с дикими зверями, а теперь по острову бродило шестеро пиратов, шестеро беглых сыльных, может быть, из числа самых закоренелых преступников. Конечно, колонистам грозила серьезная опасность, и люди менее храбрые утратили бы покой. Будь что будет. Они не имеют права поступить иначе, что бы там ни говорил Пенкроф. И только будущее покажет, кто из них был прав. Глава шестая. План экспедиции. Айртон в Корале. Гавань воздушного шара. На борту Бонавентура. Телеграмма в Кораль. Айртон не отвечает. Отъезд на следующий день. Почему телеграф не действует? Выстрел.